Звонко щелкнуло о металл конструкции пуля, на мгновение опередив звук выстрела. Невнятно мычащая, одетая в лохмотье некогда сталкеровского комбеза, человеческая фигура, раскоординированной походкой двигалась в их сторону по растрескавшейся асфальтовой дорожке из глубины территории завода. отшельник сорвал с плеча и вскинул автомат передергивая затвор зеленоватое тельце патрона отлетело в бок весело кувыркаясь и на мгновение отвлекая внимание сталкера винту этого секундного замешательства хватило чтобы вскинуть мосберг и выстрелить Тяжелая свинцовая слива ударила зомби в верхнюю часть корпуса опрокидывая на асфальт выбитый из рук пистолет дребезжья отлетел в сторону Но ну, и кто стрелять не умеет? — задергисто спросил Винт. — Да умеешь, умеешь, Виннету, сын Инчучундры. У тебя в ушах не звенит? — Нет. — А должно? Винт, оглядывая окружающую территорию в поисках новых целей и не опуская ствола мизинцем левой руки, залез под шлемофон комбеза и энергично поковырял в ухи. Говорят, что когда контролер поблизости, то сперва в ухах звенеть начинает. Отшельник перегнулся через поручни, что-то высматривая внизу. «Витек, не видал, куда патронка отлетела? Передернул по привычке, а патрон в стволе был». «Дался он тебе. Давай снорка заловим. Ведро патронка в себе купишь. Я себе Стечкина прикупить хочу. Хорошая машинка, главное, компактная. В комплекте с помпой в самый раз по зоне шарится». Не, ведро патронов это пуда на два потянет. Куда я с ними таскаться буду?» «Только отстреливать лучше не надо. Не факт, что по конечностям ему попадем. Тут оптику надо и глушитель. А чего ты с собой ничего такого не прихватил?» «Да говорю же, случайно все получилось». Винт сплюнул вниз. «Я же и не собирался. Так бы, конечно, прихватил. А еще лучше сеточку бы у ученых попросил. Хотя бы волейбольную». «Я на кордоне как-то сеточкой собачек ловил». «Да наслышан я о той истории», — отшельник усмехнулся. «А вот нафига ты вояк тогда доколебывал?» «Так и не понял». «Делать просто нечего было. Дожди еще зарядили». Сталкеры уселись на выщербленный дощатый настил и свесили ноги. Слабо поскуливал внизу слепой пес, шебуршался неподалеку в кустах снорк, у которого инстинкт и остатки разума пока еще брали вверх над чувством голода. Винт достал из кармана сигарету и закурил, привычно пряча огонек в кулаке и пуская дым низом, чтобы тот не захлестывал ни товарища. Отшельник, уперевшись на лобником шлемофона в поручень, пытался высмотреть внизу снорка. — Эх, сеточку бы сейчас! — вздохнул винт, прерывая установившееся почти идиллическое молчание. — Слушай, у меня шнур толстый есть, крепкий, то ли капроновый, то ли нейлоновый, но выдержать должен. — Может, заарканить попробуем? — Да болта чего получится, там кусты и арматура из земли торчит. «Не зарканить, не петлю разложить. Обязательно зацепится. Сталкеры снова примолкли. Неожиданно отшельник толкнул товарища локтем в бок. «Вон на стене цеха щит пожарный. Видишь?» «Вижу. И чего там? Ведро, что ли?» Винт вгляделся в пожарный, некогда красный, а теперь ободранный, со следами старых пулевых отверстий деревянный щит, на котором сиротливо болтался простреленный в нескольких местах конус пожарного ведра. «Да нет же над ведром! Багор обломанный, видишь?» Над конусом действительно висел небольшой багор, насаженный на обломок деревянного черенка. прямую пичку за огнем и можно как кошкой или как блесной с нарка зацепить попробовать и без выстрелов опять же а то он вон зашугался не подходит так а как привяжем то там дырки нет засомневался винт да и снорк к блесне этой не подойдет зашугается а мы туда колбасу насадим у меня есть а дырку вот драколом пробьем отшельник похлопал ладонью по автомату «Это же семь шестьдесят две, со ста метров рельсу прошибает, ему этот богорик как картон». «Ну, рельсу со ста метров это ты брешешь», — отозвался, поднимаясь на ноги Винт. «Но попробуем, хуже один фиг не будет». Одиночный выстрел АК-103 действительно пробил аккуратную дыру, одновременно выбив труху полузгнившего деревянного черена. Пичку винт загнул, получившиеся жалы крюков слегка выгнул в бок, на манер рыболовных для лучшей подсечности. Отломав и насадив два куска колбасы, сталкеры с крана закинули снасть к кустам. Вскоре заинтересовавшийся снорк высунулся из кустов и сунулся к наживке. Винт начал осторожно вытягивать веревку, заставляя снорка подойти ближе. Мутант осторожничал, словно чуял спрятанные в кусках колбасы железные крюки. — Будешь подсекать, губу ему не порви, — прошептал отшельник, выцеливая снорка через прорезь прицела и пытаясь зафиксировать мушку на конечности. — Да пошел ты! отозвался сквозь зубы винт. В это время громко заскулил и забился, почуя так близко врага слепой пес, про которого сталкеры за время приготовлений слегка успели подзабыть. Снорк немедленно переместился на несколько метров вперед и припал к земле, приготовившись к атаке. Собачий скулёж, казалось, выбил из него все остатки осторожности. Винт со всей силы рванул веревку на себя, Крюк впился с норку в ляжку. Мутант взревел и дернулся в сторону. И тогда винт намотал веревку на руку и спрыгнул вниз. Оказавшаяся перекинутой через балку веревка потащила с норка в сторону сталкеров. «Витек, тебе давно говорили, что ты зашибленный на всю голову?» Отшельник просовывал обломок трубы между связанными конечностями монстра. «Ты зачем вниз сиганул, а?» «Ну так это...» Гада этого поймать, он мне с утра все нервы вымотал. А ты зачем? Я прыгал с середины лестницы и на снорка, а ты с верхотуры и на бетон. А если бы крюк вырвала? Ну так не вырвала же, ответил винт, взваливая конец трубы себе на плечо. Теперь стечки на себе куплю. А я маузер, астру. такой, как у революционных матросов, которые зимние штурмовали, — отозвался отшельник. И переспросил напарника через довольно длительную паузу. — Ну чего ты молчишь? Тоже Маузер? — решил. — Да нет, — отозвался винт. — Просто вспоминаю, как такие чудики одним словом называются. Для него же патронов не найдешь. Потом не вытерпел и переспросил. — А для чего тебе Маузер? — Ну... Так просто. Всегда хотел из маузера пострелять. — Ох, и гораздо же ты заливать, отшельник! — усмехнулся Игрик, подбрасывая в костерок небольшую деревяшку. — Чего сразу заливать? — обиженно протянул рассказчик. — Вот, смотри! Из развязанной горловины мешка в руках отшельника торчала деревянная коробка, из-под откинутой крышки которой выглядывала рукоять легендарного... Маузера.